«Привез я тебе, милейший, полдюжины своих овец. Лечи их!» Хлопнул ладоши, и матрос загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что неправильно его поняли. «Ну раз неправильно, другое дело. От тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, и я там обедаю. Пришлешь?» «Пришлю!» Адмирал погрузил обратно своих овец, поехал разыскивать земских деятелей.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 Дунай серебрица блистая, заключил он своей излюбленной присказкой.